Грады в поле. Эта заметка запомнилась многим читателям, особенно маме. Впоследствии было много споров на тему того, кто бил ополчение или с украинской стороны. Но я тогда испугалась невозможно. Все испугались, потому что вид бьющих градов в ночном поле это страшно, очень страшно. Я слышала 100 раз и до, и после за алпарудей. И бывала в более опасных местах. Но когда видишь своими глазами, все иначе. Когда-то одна знакомая гуманитарщица про меня сказала. Метр с кепкой шмакодявка. Так вот, я превратилась из шмакодявки в бактерию. Испытываешь только чудовищный страх за свою шкуру. В этот момент, спасая себя, я побежала от страха по головам.